Таков был образ мышления у него, как у всякого хорошего дельца, у тысячи хороших дельцов, сквозь толпы которых он пробирался по Лэдгейт-Хилл. И с удовлетворением, размышляя о том, что с бассейне будет нетрудно уладить денежный вопрос, Сомс подчинялся сокровенным законам великого класса, которому он принадлежал, законам самой природы.